Сергей Шкеньёв. Штрафбат Павла I. Книга первая. Штрафбат его императорского величества. Читает Алексей Воскобойников. Пролог. Документ 1. От советского информбюро. В течение 13 сентября западнее города Сталина Донбасс Наши войска продолжали развивать наступление и, продвинувшись вперёд от 6 до 15 километров, заняли свыше 90 населённых пунктов, в том числе районный центр Сталинской области Большая Янисоль и крупные населённые пункты Камарь, Времьёвка, Новодаровка, Санжаровский, Ворошиловка, Зачатьевка. Нане женском направлении наши войска, преодолевая сопротивление противника, продолжали успешное наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 17 километров, заняли свыше 40 населённых пунктов, в том числе районный центр Черниговской области Комаровка, крупные населённые пункты Воловица, Степановка, Британы, Евлашовка, Бурковка, Печи Малый Самбор, Великий Самбор, Теница, Галёнки, Гайворан, Дептовка, Кошары, Галка и железнодорожная станция Круты, Варваровский. На Прилуцком направлении наши войска продолжали развивать наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 12 километров, заняли свыше 140 населённых пунктов, в том числе в крупных населённых пунктах Мелёв, Каравница, Герасимовка, Бобрик, Ручки, Крутьки, Харьковцы и железнодорожная станция Андриашевка, Юзковцы. На Рославском направлении наши войска, преодолевая сопротивление противника, продвинулись вперёд от 4 до 6 км и заняли свыше 40 населённых пунктов. На Брянском направлении наши войска продолжали успешное наступление, и продвинувшись вперёд от 10 до 15 км, заняли свыше 30 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты и вот цементный Крыловка, Самара-Радица, Большое Полпино, а также железнодорожная станция Белобережская, Сняжицкая, Свень и железнодорожные узлы Брянск-1 и Брянск-2 на восточном берегу реки Десна. Таким образом, Наши войска в плотную подошли к городу Брянску. Документ второй. Именной список безвозвратных потерь начальствующего состава 38-го гвардейского краснознамённого миномётного полка с 10 по 20 сентября 1943 года. Февраль. 2. 1. Варзин Михаил Илларионович. Военное звание гвардии рядовой. Должность и специальность номер орудия. Партийность член ВКПБ. Место и год рождения Вологодская область, Вологодский район, деревня Глушица, 1912 года. К каким РВК и какой областью призван? Вологодским ГВК, Вологодской области. Когда и по какой причине выбыл? 13 сентября 1943 года. Прямым попаданием в землянку снаряда противника. Где похоронен? Ленинградская область, Шлиссельбургский район, восточнее 600 метров деревни Марьино. Имя, отчество и фамилия жены или родителей. Жена. Варзина Евгения Ивановна. Адрес места жительства. Город Вологда, улица Урицкого, дом 29, квартира 2. Выслано извещение. 17.09.43 года. Второй. Романов Павел Петрович. Военное звание гвардеец рядовой. Должность и специальность номер орудия. Партийность член ВКПБ. Место и год рождения Горковская область, Кстовский район, деревня Слобода Подновье, 1905 года. К каким РВК и какой областью призван?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 Адрес места жительства: Горьковская область, Кстовский район, деревня Слобода Подновье. Выслано извещение 17.09.43 года. Начальник штаба полка гвардии майор Полевода. Пролог. Затишье у нас. Значит, можно вздохнуть посвободнее. Судя по сводкам, что утром зачитывал замполит дивизиона, Наши дерут фрицев в хвост и в гриву где-то на Донбассе, а мы так прохлаждаемся. А что, заслужили передышку после закончившегося 3 недели назад наступления. Может, кому-то эти отбитые 30 км покажутся мелочью. А вот приезжайте к нам, если так кажется. Командир полка, майор Потифоров, говорят, примеряет к погонам ещё одну звёздочку. Пусть, нам-то что Главное, что он умудрился где-то выцегонить на 2 дня передвижной банно-прачечный пункт. Успеем помыться, постираться, да заодно повыведем шестеро ног фашистских диверсантов. Чего уж скрывать, встречаются. Немного и нечасто, но бывают. Правда, как говорит товарищ Алымов, они на нас от голода дохнут. Шутит, конечно, дивизионный. С прорывом блокады со снабжением стало получше. Отъелись мы чуток, округлились. И теперь даже Вошке есть за что зацепиться. Ничего, уничтожим и эту гадину. А ещё прибытие бани верная примета к наградам. Летом перед вручением гвардейского знамения приезжала, и вот сейчас. За отвагу непременно начистится, не иначе, вот нутром чую. Мне и Мишке. Вот наводчику тому не меньше красной звезды, батарейная аристократия. Им без орденов вообще никак. Паша, ну ты идёшь Ба его товарищ заглядывает в землянку и хитро подмигивает одним глазом второй вчера прямой наводкой подбили соседи самоходчики вот всем хорош мишка но по старорежимному выражаясь пагубная страсть к трофеям его когда-нибудь погубит зачем нужно было тот брезент экспроприировать приди к ихним ремонтникам с полной фляжкой так сами отдадут нет же обязательно попятить и никак иначе Ну и заработал в рыло, заполучив вместе с Фингалом почётное прозвище. А, Кутузов, заходи. Я в землянке один. Законопатели чуть ли не под арест по причине болезни. За полтора года ни единой царапины, а тут свалился с обыкновенной простудой. Так и рундовина пустыковая, но горло перехватило, и в левом виске будто черти горох молотят. Ангина, как фельдшерица сказала. Опять бредишь. Варзин обиделся за Кутузова. «Тут как к человеку, а он...» «Смешно. Когда Мишка обижается, то становится похожим на немца с плакатов кукрыниксов. Не знаю, чем, но похож. Да он и так на вид истинный ариец. Наверняка в пехоту не взяли из-за того, что свои могут перепутать и шлепнуть под горячую руку. Недаром же особист косится. Долю с трофейного шнапса берет, но все равно косится». «Да ладно, чего ты, Михаил Илларионович?» Смеяться больно, а не смеяться нельзя. Одевайся, меня старшина прислал. Наши все помыли, столько за разных в последнюю очередь запускают. Варазин многозначительно покрутил перед носом свёртком с чистым бельём. Горячей воды литров 40 осталось. Будем, как их сиятельство буржуйские графы отмокать. И откуда у тебя, товарищ коммунист, такая тяга к роскошной жизни? Мишка не смущается. Смотри, фризовское поилo Генеральская, не меньше. Разматывает приготовленную в баню подстаньки и показывает пузатую бутылку с золотой каймой по краю этикетки и синими буквами название. Дай-ка сюда. Приходится вставать и поворачиваться к свету. Ага, точно, генеральская. Мартель Кордон Блю 32-го года. Виноградники Бордори. Не знал, что ты по-немецки сичёшь. Да там на французском. «Это все из тех снов, Паш?» В глазах у Варзина любопытство и предвкушение. «Если скажет, что опять брежу, дам во второй глаз». Сны. Почти две недели ночных кошмаров, заканчивающихся всегда одинаково. Я просыпаюсь от собственного сдавленного хрипения, хватаю воздух с однящим горлом и сижу потом до утра, боясь заснуть. И неважно где — в окопе ли, в землянке, в окопе ли или просто привалившись спиной к колесу катюши стоит задремать и они приходят и меня опять убивают задушив каким-то разноцветным шарфом мишке о шарфе не рассказываю в лучшем случае сочтёт сумасшедшим в худшем же а вот об остальном можно он сначала не поверил решил что разыгрываю но потом как-то разом перестал смотреть с жалостью будто на деревенского дурочка и увлёкся и требует все новых и новых историй. После войны, говорит, книжку нужно написать, как товарищ Толстой. Но ну, это, конечно, загнул. Где я, а где Алексей Николаевич? Да и интересно не очень-то много. Дворцы видел, кареты, войска в старинном обмундировании, похожие на оловянных солдатиков, баб в пышных платьях с почти голыми титьками. Прям так и есть. Тряхнуть чуть-чуть, и выпрыгнуть из низкого выреза точно в руки. Ещё с королём французским разговаривал, у него же дома. Король не понравился. Королева, кстати, тоже. Не так, чтобы совсем страшная, а не легла душа, и всё тут. Каждую ночь в голове кино крутится, и каждый раз новые фильмы показывает. Хорошие такие, цветные. Жаль, только заканчиваются одинаково. Бьют чем-то тяжёлым и душат шарфом. Не к добру это. Убьют меня скоро, чувствую. Так ты мыцы пойдёшь? Мишка обрывает неприятное воспоминание тычком в бок и забирает бутылку с коньяком. А то я один, и потом тоже. Этот может и в одиночку, такая вот натура вологодская, что водку пить, что фрицев бить, везде поспеет. Погоди, Миш, сейчас иду. Внутри что-то, ну, понимаешь? Очень понимаю. Варзен ухмыльнулся и зачистил око, так что даже мне Волгарю завидно стало. Чего не понять-то? Когда меня с колхозу по спине мешалкой погонили, оно тоже в грудях аж стеснение выходило. А это здесь с какого сбоку припёка? Хотя постой, тебя разве раскулачивали? Зачем?» – удивился Мишка. «Ну, не знаю». «Не знаешь, так не говори. С председателем добром договорился. Он выгоняет по-хорошему, а я в область уезжаю, и к его жене больше не ногой». «Да, а чё? Ноги ведь там не главное». «И что, больше ни-ни?» «Как сказать?» «Погодь, заболтал, Павел Петрович, совсем!» «Об этом начинали-то!» «О чем же?» «О понимании, Паш!» «Исключительно о понимании!» Варзин махнул рукой и достал спрятанную было бутылку. Вот ей, родимый, только и спасался от внутреннего угнетения. Потом уж попустило, когда женился, а так бы совсем беда. «Давай, что ли?» «Прямо так. А что такого?» Я поискал взглядом крышку от котелка, помню же, что на столе должна быть. Ага, вот она, на самом краешке». Взять не успел, тяжело вздрогнула земля, ударила по ногам и ушла из-под них, будто живая, а ее вскрик от страшной раны утонул в грохоте разорвавшегося снаряда. «Гаубица!» — определил Мишка, отряхивая с волос сыпанувший с наката мусор. «Да, вечером окружила! Гнида!» Новый близкий взрыв заставил плотнее вжаться в прикрытый брезентом пол. Недрейф Романов, говоря, что своей пули или снаряда услышать нельзя, он оказался прав. Мы и не услышали. Документ 3. Уведомясь, что английское правительство в нарушение общих народных прав позволило себе насильственным образом обидеть датский флаг, за арестованием купеческих их кораблей, шедших под прикрытием датского военного фрегата. Таковое покушение приемля мы в виде оскорбления, самим нам сделанного, и обеспечивая собственную нашу торговлю от подобных сему наглостей, повелеваем. Все суда, английской державе принадлежащие, во всех портах нашей империи арестовать и на все конторы английские и на все капиталы англичанам принадлежащие наложить запрещение. А каким образом ввсём поступить? Имейте с ней здесь с президентом коммерц-коллегии князем Гагариным, чтобы со стороны коммерц-коллегии приняты были меры, дабы папенька от российских портов ни под каким видом и ни через какую нацию не была отпускаема и переводима в Англию, а потому и должно принять предосторожность, чтобы комиссии, даваемые от англичан по всей части купечеству и конторам других наций, Не имея никакого действия, российскому же купечеству объявить, что ежели таковой перевод под каким-бы-то предлогом не было открыт будет, то всё количество сего товара будет описано и конфисковано в казну без всякого им платежа. По существующей между сими державами теснейшей связи, мне на Пруссиюся и обращается, но есть общая мера, принятая правительством к пресечению вывоза товаров в Англию. Причём это запрещение распространяется повсеместно на все балтийские и прочие порты к единственному пересечению видов англичанами принятых